Пока жива надежда, человек горит огоньком. Когда надежды нет, человек, что потухшая свеча. Агата уже ни на что не надеялась. Плечи поникли, сжалась комочком, глаза потухли, в них не было слез. Она подняла голову и молча смотрела сквозь ржавые прутья. Руки ее были скованы французскими браслетами. «Вам тюрьма как дом родной», — сказал Пушкин старательно равнодушным тоном. «Спасите», — проговорила она одними губами. «Не могу». «Спасите», — неслышно повторила Агата. «Ключ у вашего петербургского знакомого». Как нарочно, в самый нужный момент вернулся ротмистр и строго взглянул на незнакомого гражданского. С арестованной разговаривать запрещено, еще более строго заявил он. Пушкин вежливо поклонился. Прошу простить, чиновник с искной полиции Пушкин, направлен к вам по поручению статского советника Эфенбаха для оказания всей возможной помощи. Оценив фигуру и лицо чиновника, жандарм не нашел ничего подозрительного. Рад, мистер Диц, сказал он, протягивая ладонь. Пушкин пожал. «Какие будут указания?» «Внизу ждет тюремная карета. Прислали на удивление быстро. А говорят, что в Москве торопиться не принято. Арестованную изволите доставить в Петровские казармы жандармского корпуса?» «Сразу на Николаевский вокзал к поезду, повезу в столицу». «Как прикажете», — сказал Пушкин. Дитс вытащил ключ, который спрятал в самый глубокий карман костюма, с трудом провернул ржавый замок и распахнул клетку. «Встать!» — скомандовал он. Агата безвольно повиновалась. «Выйти из камеры!» Она шагнула, зацепилась за порожек и потеряла равновесие. Пушкин вовремя подхватил под локоть и не отпустил. «В избежание любых случайностей», — пояснил он в ответ на подозрительный взгляд жандарма. Объяснение ротмистер принял, пропустил пленницу вперед, чтобы ни на секунду не выпускать из поля зрения. Пушкин тоже не выпускал ее, держал так крепко, чтобы она случайно не вздумала совершить побег. В юбке в браслетах это было безумием, тем более что ротмистер расстегнул кобуру и держал правую руку под револьвер. Решимости открыть огонь ему хватит, а мертвая Агата будет куда бесполезнее, чем живая. По лестнице спустились без приключений. Диц обогнал их на первом этаже и придержал дверь на улицу. У порога стояла черная закрытая карета с зарешеченными окнами. Внутри могло поместиться два конвойных и арестант. На козлах сидел полицейский, равнодушный ко всему. Ротмистр открыл дверцу, расположенную в задней части кареты. «Заводите, Пушкин!» — скомандовал он. Агата прижалась к нему. «Господин ротмистр, быть может, снимите браслеты?» — спросил Пушкин. «Так надежнее!» — последовал ответ. «Заводите!» «Думаю, браслеты придется снять». Выучка у жандарма была отменная. Без дальнейших обсуждений отвел край пальто и взялся за рукоять револьвера. «Это что за фокусы, Пушкин?» «Никаких фокусов, ротмистр. Вам следует немедленно освободить эту даму». Револьвер выскользнул из кобуры, и боёк взведён. Ствол оружия пока еще смотрел в натоптанный снег. «Без глупостей, Пушкин. Стреляю без предупреждения. Приказываю завести арестованную в карету». «У себя в столице командуйте, ротмистр», — сказал Пушкин. Нарочно-медленно, чтобы разгоряченный жандарм не испугался резкого движения и не открыл огонь, Пушкин засунул руку в карман пальто, затем протянул сложенный лист. «Прошу ознакомиться, ротмистр». Диц недоверчиво смотрел на документ, колебался, не зная, как поступить. Все еще, держа револьвер, сделал шаг и выдернул лист, как будто тот мог его укусить. Встряхнув раскрыл под грифом московского жандармского корпуса находилась справка в которой сообщалось что означенная Кернагата является секретным агентом действующим по поручению жандармского корпуса а также имеет все полномочия осуществлять любые действия необходимые для выполнения означенных поручений во всех городах российской империи Государственным служащим и военным чинам следовало оказывать ей любую посильную помощь. Задержание секретного агента без прямого разрешения командира Московского жандармского корпуса категорически запрещалось. Имелась печать и подпись, дата оформления была указана весной прошлого года. Листок дрожал на ледяном ветерке, Диц никак не мог его отпустить и не шевелился. Как будто превратился в морозную статую. Жандармы вообще не терпят, когда их делают дураками. А петербургские в особенности. Дитс подумать не мог, что найдется сила, которая вырвет у него жертву. Как вдруг она оказалась секретным агентом. Выходит, почти коллега. Любые ее действия могут быть оправданы секретной необходимостью. Револьвер бесполезен. Диц заставил себя не швырять документ в снег, а бережно сложить и вернуть. Пушкин забрал справку и напомнил, что браслеты до сих пор не сняты. Покорно открыв замок, диц сунул бесполезные железки в карман пальто. Господин ротмистр, карета может отвезти вас на Николаевский вокзал, вежливо сказал Пушкин. Благодарю, сам доберусь, глухо ответил Диц. Всегда рады видеть в Москве. Что творилось в голове ротмистра, проверять не следовало. Вдруг сорвется с поводка и начнет палить, тут уж справка не поможет. Отдав вежливый поклон, Пушкин дернул агату, которая вросла в его плечо, и потащил прочь от полицейского дома. Десять. Тверская жила ожиданием праздника. Завтра сочельник и рождественская ночь. Казалось, обычные прохожие бегут по своим делам как-то особенно весело. лозе пролетающих саней звенят особенно звонко, а уличные разносчики с коробами пирожков, саек, булок, пряников и сбитня зазывают особо задорно. Среди уличной суеты Неторопливая идущая пара не привлекала внимания. Агату понемногу отпускала, она не могла еще поверить, что все кончилось. Она хотела, но не могла благодарить. Любые слова благодарности были меньше и глупее того, что она испытывала. Пушкин не нарушил молчаливую прогулку. — Как? Как вы смогли? — наконец проговорила она, сдерживая тяжкий вздох. «Сыскная полиция тоже умеет фокусы показывать», — ответил он. «Что за бумагу вы ему показали?» Пушкин опустил ее руки, державшие его предплечье, до приличного положения на сгибе локтя. «У меня другой вопрос», — сказал он. «Чем насолили рот мистеру жандармов, что он примчался за вами в Москву?» Агата наконец схлипнула. Перстень с камнем, бриллиантовая заколка, золотая цепочка на нашейная с крестиком и запонки, ну и бумажник. Ничего особенного, пустяки. — В какой гостинице случился пустяк? — В европейской, — ответила Агата так, как будто ей на самом деле было стыдно. Оставался один неясный вопрос, как Диц узнал, что Агата в Москве и находится в полицейском доме, кто и зачем сообщил. «Что забыли в сыскной с утра пораньше?» — сказал он почти строго. «Насколько помню, вчера вечером обещали подать мне убийцу». Агата отдернула от него руки. «Для этого и пришла», — сказала она. «Жду с нетерпением, только факты». «О не сбежал! Сбежал со второго акта, когда мы уехали в Славянский базар. Вот вам факты!» «И что в этом такого?» Агата презрительно фыркнула. «Неужели не понимаете? Сбежав, он изобличил себя. Вам остается устроить на него облаву и засадить за решетку». «Предположим, мы нашли и засадили его в хорошо знакомую вам клетку. Что ему предъявить? Какие доказательства?» Она остановилась и развернулась к нему, вид решительный. «Доказательства? Вам нужны доказательства? Будут вам доказательства!» Агата чуть подалась вперед, будто хотела броситься на него или совершить худшую глупость, вроде поцелуя благодарности, кто знает. Но духу не хватило, она отпрянула. «Прощайте, ждите скоро». «Агата, подождите, что вы собираетесь делать?» «То, что обещала вам чиновник Пушкин», — с вызовом бросила ему. «Я всегда выполняю свои обещания». Она убегала вниз по Тверской, лавируя между прохожими. Чувство — большая помеха в сыске. Да и не только в сыске. В жизни от чувств одни неприятности. Холодный разум, математический расчет — Что еще нужно мужчине, чтобы обрести счастье? Ну, пожалуй, высыпаться по утрам или ниц, когда душе угодно. И тогда будет рай. Но где он, этот рай? Нет его и не будет на земле. Зато свой личный ад человек себе устроить всегда сумеет. Пора было возвращаться. Пушкин повернул в сторону Гнезняковского переулка, но не двинулся с места. Одна догадка пришла ему на ум. Догадка была столь проста, что требовала немедленной проверки. Он плотнее запахнул от ворот пальто. Веселый морозец полигоньку пробирал. Одиннадцать. Прежде Москву ротмистр не любил. Совсем не так, как не любит высокомерный петербургский житель, привыкший к блеску столицы. В этой нелюбви странным образом смешивались живое любопытство и редкая брезгливость. Побывав в первопрестольной от силы раза три, он был удивлен кипящим водоворотом домов, вывесок улиц, лавок, переулков, торговцев, тупиков, латошников, площадей, церквей, нищих, юродивых торговок, пролеток, трактиров, которые сплелись в яркий клубок. Ему казалось странной загадкой, как можно было построить город без всякой логики, много веков жить в нем, разрастаться, защищать от врагов, гореть дотла и отстраивать заново, но не по логическому плану, а в еще большей путанице. С другой стороны, ротмистер испытывал физическую неприязнь к московской грязи, неопрятности, привычке толкаться и вообще вести себя на улице так, будто весь город — это частный дом, где можно ходить в халате и тапочках, зевая и почёсываясь. Диц думал, что самым тяжким наказанием для него может быть перевод на службу в Москву. Нынче тайная неприязнь стала ненавистью. Диц никак не готовился к поездке. Вернее, рассчитывал утром приехать, забрать арестованную и привезти на Николаевский вокзал, нигде не задерживаясь. Одет он был в модное пальто, которое чуть-чуть защищало от мороза при быстром шаге. легкие ботинки, перчатки тонкой кожи и обычную шляпу. Хуже холода, подбиравшегося со всех сторон, была растерянность. Ротмистер не знал города. Он представлял, что Тверская улица идет к Красной площади. Да и только. Что находится справа и слева от нее, какие отходят переулки и улочки, куда ведут, где проходные дворы, где укромные места, в которых легко затаиться, а где можно обойти и опередить. В общем, самых важных для Филерского дела сведений у него не было. Жандармы не занимались слежкой. Для этого в их распоряжении был филлерский отряд департамента полиции. Ротмистер знал теорию филерского наблюдения, но не умел ею пользоваться. Осваивать науку пришлось в незнакомом городе, который навсегда стал ему врагом. Ясный день уходил. Наступал час, когда вечерняя темнота возьмет свое. Потеряться будет просто, а следить тяжело. Диц сделал то, что мог перейдя на другую сторону Тверской, не выпускал объект из поля зрения, пока еще различимый. Он торопился, получая тычки и тумаки в толпе, сам налетая и толкаясь, не обращая внимания на обиженные окрики и не извиняясь. Диц боялся потерять даму из виду. В серой массе прохожих она иногда исчезала. Ротмистру то и дело казалось, что она опять перехитрила его, юркнув в незаметный переулок на той стороне. Он вытягивал шею, выбегал на проезжую часть, чтобы обзору не мешали прохожие, и делал все то, чего не позволил бы себе самый неопытный филер. На легко одетого господина, явно приезжего, оглядывались прохожие. Видать, сердешный потерялся, не знает, куда идти. Ему предлагали помощь, но Дис не обращал внимания на всякую ерунду. С замиранием сердца снова видел ее. Ротмистер не представлял, куда она может направляться, и только надеялся, что дама не догадывается о слежке. Уверенности в том, что она не заметила его, не было. Дама вела себя странно. Пройдя по Тверской до Узкого переулка, обжорный переулок, название которого Диц не знал, за которым начиналось большое здание, похожее на гостиницу, гостиница Лоскутная. Она остановилась и вдруг резко перебежала на другую сторону, уворачиваясь от саней и пролёток. Дитс испугался, что дама свернет в боковую улицу. Охотный ряд. И он ее потеряет. Она поступила еще хуже. Исчезла в толпе. Чутьё подсказало, что беглянка движется навстречу, и они вот-вот столкнутся. Недолго думая, ротмистр перебежал на противоположный тротуар и стал метаться из стороны в сторону. Удача была с ним. Меховой полушубок показался в толпе. Дама на ходу поменяла планы, как это свойственно женщинам, но прослежку не догадывалась. Немного прибавила шаг. Она прошла мимо первой боковой улочки и свернула во вторую. Диц не знал, что это Камергерский переулок. Да ему было и ни к чему. Он пересек Тверскую на перерез и успел заметить, что дама двигается в направлении следующей улицы. Обилию вывесок и больших витрин он догадался. Это наверняка Кузнецкий мост. Улица, которая в Москве считалась самой роскошной из-за обилия дорогих магазинов, как помнил Диц. То есть бледное подобие Невского проспекта, по его мнению. Ротмистер позволил себе улыбнуться, ситуация прояснялась. «Куда же еще может идти дама, избежавшая ареста?» конечно, заказать новое платье, чтобы отпраздновать победу над жандармами. Однако дама и не думала заходить в модные магазины, теснившиеся витринами. Она вошла в заведение с большими окнами, красиво подсвеченными фонариками. Диц заметил вывеску сил и компании все ясно. Барышне захотелось кофею. Что ж, ее право находясь на другой стороне улицы ротмистер смог разобрать что его дама подошла к столику за которым сидели две незнакомые дамы в черном поцеловались поздоровались за руку и принялись что то обсуждать диц знал как долго и бессмысленно женщины умеют болтать оставалось только ждать и нового выхода не было быстро темнело изнутри кафе было ярко освещено Объект наблюдения был как на ладони, лучше не придумаешь. Дитс надеялся, что, несмотря на звериную хитрость, дама не настолько проницательна, чтобы воспользоваться черным выходом. То, что он наблюдал, говорило об одном — она целиком поглощена разговором с подругами. При других обстоятельствах было бы важно узнать, кто эти дамы в черном, Наверняка сообщницы. Но сейчас Ротмистру было не до них. Московский морозе скрипчал. Дица ощутил холодок, проникавший со всех сторон. Туже натянул перчатки и поднял воротник. Надо было ждать и терпеть. Терпеть и ждать. 12. Горячий шоколад остывал на столе. Страстное желание, заставившее ее без всякой цели отправиться в кафе, устроило счастливое совпадение. Удача играла на ее стороне. Нельзя лучше выдумать причины, чем случайная встреча. По-настоящему случайная. Агата строила планы, как бы выйти на Ольгу Петровну. Она чувствовала сердцем, что вдова наверняка знает, где прячется убийца ее мужа, если сама не скрывает его. Правильное подозрение, что Качини именно тот, кем Агата его считала, подтвердилось самым решительным образом. Познакомившись с сестрой Ольги, Ириной, Агата узнала невероятные новости. Оказывается, муж Ирины покончил с собой, застрелившись. Они только что были в городском участке, и Ирина опознала своего мужа. Агата выразила самые искренние соболезнования, выказала глубокое участие и даже смахнула слезинку, которую умела вызывать по требованию. Но при этом она убедилась, Качини не остановился. Он идет дальше, убивая невинных мужей. Хотя по измученному серому лицу Ирины с глубокими тенями под глазами было трудно представить, что она захотела убить мужа. Но Агата в этом не сомневалась. Теперь понятно, почему Качи не исчез, готовил и привел в исполнение новое убийство. Фокусы его стали беспощадными. «Я помню, дорогая баронесса, вашу просьбу», — сказала Ольга Петровна печально и тихо. «Но в ближайший день-два не смогу ее исполнить. Мне надо быть сестрой». Агат потребовала не думать о таких пустяках, на фоне случившегося ее беда незаметной как пыль. «Ужасное событие, ужасное», — продолжила она. «Но что стало причиной этой трагедии? Наверное, долги?» «Нет, баронесса, долгов и Викоши, простите, Виктора Филипповича, не было. Его дело твердо стоит на ногах. Тут другая причина, но я не могу о ней говорить, простите». Потребовалось все красноречие, чтобы убедить Ольгу Петровну поделиться тайной. Наконец она согласилась. История о семейном проклятии, рассказанная кратко, выглядела пугающе. Агата была взволнована, так что для успокоения нервов одним глотком опустошила чашечку остывшего шоколада. «Я всегда знала, что нельзя бросать вызов силам, не поддающимся человеческому пониманию», сказала она. «Получается, ваш супруг Ирина «Невинная жертва», — ответил за грехи отца, как в древнегреческой трагедии. «И это в наш просвещенный век. Как страшно жить!» Ирина ничего не ответила баронессе, разглядывая свою чашку. «Все просили умоляли Викошу, Виктора Филипповича, быть осторожным, не рисковать понапрасну и не испытывать судьбу» продолжила Ольга Петровна, поглядывая на сестру. «Он не поверил, не послушал. И вот трагический конец». «А где это случилось?» — спросила Агата. Ольге Петровне не хотелось вникать в подробности. Но баронесса была столь мила, а сочувствие ее было столь искренним, что она не сдержалась в том самом проклятом номере гостиницы славянский базар где много лет назад его отец совершил ужасное она не договорила агата старательно задумалась но не слишком надолго позвольте дорогая сказала она находясь все еще в своих мыслях но если вы рассказали о проклятии рода выходит что и ваш муж тоже ольга петровна согласно кивнула «Неужели это случилось в том же номере?» «Вы правы, баронесса. Григри, -гри, Григорий Филиппович, нашел свой конец там, куда вели рок и проклятие». С языка Агаты чуть было не сорвалось. Какие еще нужны доказательства? Но она умела владеть своим языком не хуже, чем своим лицом. Фокус Качи не повторился. Никаких сомнений. «Ваш муж тоже застрелился?» — будто случайно вырвалось у нее. Милой баронессе следовало простить бестактность. Ольга Петровна простила. «У бедного Григория Филипповича не выдержало сердце. Боюсь, он увидел нечто столь страшное, что...» «Не будем об этом». Агата вздрогнула, будто ее пробрал мороз. «Если чем-то могу помочь в вашем горе, Ирина Петровна...» располагайте мной целиком ирина ничего не ответила переживая утрату ольга петровна за нее выразила благодарность нам сейчас предстоит самое трудное сказала она надо принести новость старшему брату викоши и григри -Гри, петру Филипповичу». понимаю как он страшится проклятие «Пе-пе, петр филиппович Ничего не страшится и ни во что не верит. Он, он хороший человек по-своему, но в нем слишком сильна купеческая порода, сильный властный характер. Тиран и самодур, не поднимая глаз, сказала Ирина, может сделать с нами все, что захочет. Чтобы сгладить неловкость, Ольга Петровна стала убеждать, что Петр Филиппович просто властный человек, который хочет, чтобы всегда выходило по его а на самом деле — любящий и добрый. За словами трудно было скрыть главное. Сестры до жути боялись идти с известием. Этим надо было воспользоваться. «Милые Ольга Петровна и Ирина Петровна», — Агата светилась решительностью, — «я не позволю, чтобы вас обижали в таком горе. В моем присутствии он не посмеет не то что поднять на вас руку, но и повышать голос. Решено». «Еду с вами». Сестры переглянулись. «Баронесса, мы тронуты вашей добротой, но...» Ольга Петровна не знала, что сказать. «Не принимаю возражений. Поверьте, милые дамы, не понаслышке знаю, что такое муж-тиран. Мужчин не надо бояться. Ими надо управлять, как лошадью или санями. Они только и ждут этого. Самые грозные и страшные из них...» В умелых женских руках пойдет как телёнок, куда ему скажут. Вы, милые и очаровательные, но слишком привыкли, что мужчины вами повелевают. Позвольте показать вам урок, как надо с ними обращаться». Агата вложила столько искренности и сил, что не поверить ей было невозможно. Выразив безграничную благодарность, немного смочив ее слезами, Ольга Петровна приняла беспримерную жертву. Оказалось, что далеко ехать не надо. Заведение старшего брата находилось в двух шагах отсюда, в Варсонофьевском переулке. Баронесса, как гостья из Петербурга, конечно, не знала московских переулков. Она с радостью согласилась не брать пролетку, которую в предпраздничный день трудно найти на Кузнецком мосту, куда все поехали за подарками. А пройтись с сестрами пешком. «Мороз». Остудит слезы. Тринадцать. Ротмистер обратился в ледяную сосульку, как ему казалось. Топтаться на морозе оказалось еще хуже. От этого становилось лишь холоднее. Он невольно подумал, какое же надо иметь нечеловеческое здоровье филером, чтобы в любую непогоду проводить вслежки за объектом по 10 часов. Ему хватило четверти часа. Зайти в кафе? Об этом нечего было и думать. Баронесса сразу его узнает, даже если спрячет нос за воротником. Находиться на улице сил не осталось, Диц выбрал наименьший зол. Напротив кафе находилось несколько модных магазинов. Зайдя в ближайший, принадлежащий Артуру Жюдену, он отказался от услуг приказчика и стал осматривать товар, держась ближе к витрине. Ночь опустилась на Кузнецкий мост. Кафе издалека было хорошо заметно. Диц различал фигуру баронессы, которая так и сидела с дамами. Когда приказчик подошел в другой раз узнать, чего изволит посетитель, ротмистер поспешил выйти. А Зноб, только начавший отпускать, взялся за него, терпеть не было сил. Он отошел немного в сторону, но так, чтобы выход из кафе был виден — и вошел в заведение глейзера Здесь он снова изображал странного посетителя, который смотрит не на товар, а на улицу, пока приказчики не начали поглядывать с опаской. Не Ворли. Разбираться с городовым, которого могли кликнуть, ротмистру не хотелось. Нырнув в мороз, он, пройдя совсем немного по улице, вошел в модный магазин «Шанкс и компания». Находиться мужчине в дамском заведении было не то чтобы неприлично, но следовало объяснить приказчику, что ищет подарок. Такие мелочи Дитс игнорировал, а бесцеремонно держался у витринного окна, что вызвало подозрение приказчика, который не спускал глаз со странного господина. Обзор с этого места был наихудший. В темноте и слепом освещении улицы Диц чуть было не упустил момент, когда баронесса вышла из кафе в сопровождении тех дам. Хуже того, взяла под руку одну из них, оказавшись с крайней из трех женщин. Ротмистер не мог понять, это случайность или она что-то заподозрила и прикрывалась своими знакомыми. Если так, он сильно недооценил мерзавку. Раздумья бесполезно. «Надо действовать!» Держась на другой стороне Кузнецкого моста, Ротмистр двинулся за уходящими дамами. Шли они неспешно, что значительно упрощало задачу. Три фигуры куда заметнее одной. На счастье Ротмистра пролетку не взяли, прогулка заняла не более десяти минут. Диц на часы не смотрел, время прикинул примерно. Дамы свернули в какой-то переулок, не слишком длинный, название его ротмистра не заинтересовало и вошли в заведение, над которым находилась вывеска ювелирного магазина. Баронесса вошла последней, пропустив спутниц вперед. Зачем ей понадобилось идти за драгоценностями на ночь глядя, диц не мог себе представить. Разве только мошенницы спланировали дерзкое и быстрое ограбление? Сколько придется ждать на морозе, неизвестно. Мерзнуть больше он не мог ни секунды. Модных магазинов или просто лавок, в каких можно укрыться в переулке, не оказалось. Ротмистер приметил место, из которого открывался обзор на ювелирный. Ломбард какого-то Немировского. Диц поторопился войти. К нему направился приказчик, слащаво-зализанного вида, как все приказчики в Москве и вежливо, но строго сообщил, что они уже закрыты, будут рады видеть сударя завтра. Рот огляделся. гляделся. Кажется, приказчик был один. Диц поманил его. павлушек котков не предчувствуя дурного, прикинул, что поздний гость хочет сбыть вещицу, наверняка дорогую, какую страшную выпускать из рук, наверняка ворованную. Он подошел слишком близко и успел только сказать: Чего изволите? Как что-то огромное и тяжелое вонзилось ему в солнечное сплетение. Боль оглушила. Павлуша согнулся, держась за живот, и повалился на пол. Катков жадно хватал ртом воздух, но воздуха не хватало. Он хрипел и исходил слюной. Ротмистр проявил милосердие. Добавил удар ботинкам под дых, чтобы урок запомнился. Обить он умел». А Павлуша так было больно, что он готов был отдать весь товар, чтобы его не трогали. Страшный гость не проявил интереса к витринам и полкам, упорно глядел в окно. От греха подальше Котков отполз в дальний угол и затих. Ротмистер приник к стеклу, вглядываясь в уличную темень. Показалось, что на другой стороне переулка кто-то прячется. Какая-то фигура вжалась в проем дома. Скорее всего, обман зрения. Чего не померещится во тьме? Дис пригляделся внимательней, но призрачное видение исчезло, как будто его и не было вовсе. 14. Вблизи Петр Филиппович казался куда более мерзким, чем издалека. Фигура напоминала нависающую кучу, готовую вот-вот развалиться кусками жира. Жилетка еле сдерживала живот, огромная золотая цепочка, цепляющаяся за ее кармашек, натянулась якорной цепью, держащей корабль из последних сил. Оплывшие щеки висели мешками, раздутые губы шевелились мокрыми червяками, но торчал брюзглай картофелиной. Только глаза смотрели умно. Агата ощутила, что из-под нависших бровей ее изучают придирчиво как будто услышала беззвучный голос, говоривший ей, «Ты, голубушка, меня не проведешь. я тебя насквозь вижу. Не читать тебе обмануть меня пытались, они с чем остались». И на такого умника у нее в запасе была припасена уздечка. Если бы захотела, побежал за ней на цыпочках. Она знала слабое место подобного типа господ, их можно было взять на слабо. Настолько примитивно, что и поверить трудно. Среди ее охотничьих трофеев было несколько подобных экземпляров. Хватило одного взгляда, чтобы они все поняли друг про друга. Когда Ольга Петровна представила баронессу из столицы, Петр Филиппович кивнул, не утрудившись поцеловать ручку. Быть может, счёл, что для аристократки она выглядит не слишком лощёной. «Хотя кто их петербургских разберет? «С чем вороны пожаловали?» Обратился он к сестрам, неприязненно осматривая их платье. «Праздник на дворе, они нарядились в траур, и моя дура туда же!» В обращении к дамам Петр Филиппович слов не выбирал. Только присутствие баронессы его немного сдерживало. «Пепе?» У нас дурные новости. Гора исторгла недовольный хрип. Или хрюкнула, как бора, в котором не налили в корыто. Куда уж дурнее. Гришка-дурак от страха жизнь отдал. к не просыхает. Хороши наследнички Немировского. Нечего сказать. А ты что такая серая? Обратился он к молчавшей Ирине. Ольга Петровна крепко взяла ее под руку. Пепе? Мы пришли сообщить тебе, что были в участке. Ирина опознала Викошу. Его больше нет. Смысл сказанного как будто не сразу дошел до Петра Филипповича. Внешне он ничем не выказал горе или удивление. Агата видел в его глазах, что он колеблется, будто не может принять важного решения. «Помер, что ли?» — презрительно спросил он. «Небось, в сугробе замерз». Довел себя до ручки пьяной жизнью? Ну, молодец!» «Пепе, прояви хоть каплю сострадания. Ирине невыносимо тяжело сейчас». «Чего еще? Я милостыню не подаю. Говорить, как брать с жизнью расстался? В кабаке без чувств нашли?» Коша застрелился», — тихо произнесла Ирина. Петр Филиппович взглянул на нее с таким удивлением, будто она решила продать стекляшку под видом бриллианта. «Да ну! Фу, застрелился! Достойно! Нечего сказать! Таких слюнтяев в нашем роду не бывало! И не должно быть! Ишь ты, герой, нашелся. Как только духу хватило, из чего вдруг несчастная любовь не иначе! От пьянства вроде не стреляются. Ольга Петровна должна была сказать правду, но ей не хватило сил. С немой мольбой она обратилась к Агате. Баронесса ничего не боялась. «Ваш брат Виктор пустил себе пулю в лоб в номере славянского базара, где ранее умер ваш брат Григорий», — четко проговорила она. И получила цепкий сверлящий взгляд. «Вам-то что за дело, баронесса?» «Зачем в чужое дело лезете?» «Проявите немного уважения, господин Немировский. Неужели милосердие вам незнакомо? Сестры вашей жены потеряли мужей, а вы — братьев. Разве недостаточно причин изменить свое поведение?» Петр Филиппович сделал такое движение, будто ударом кулака хотел прихлопнуть наглую муху, посмевшую ему дерзить. Нос с места не двинулся, только задышал тяжело. «Не знаю, как у вас в столицах, мадам. В нашей Москве так. Не в свое дело нос не суют. Ясно вам, баронесса?» Агата готовилась принять бой, из которого собиралась выйти победительницей, но ей помешали. «Пепе, ты ничего не понял?» Истерически вскрикнула Ольга Петровна, чего от нее трудно было ожидать. Это оно! Это проклятие! Достигло григри, -Гри и до Викоши добралось. Он покончил с собой в том проклятом номере. Он боялся призрака, но призрак его нашел. Это рок! Пепе, береги себя! Ты последний в роду! Умоляю! Береги себя! Уронив локоть сестры, Ольга Петровна закрыла лицо ладонями и безмолвно зарыдала, только плечи содрогались. Немировский на мгновение оцепенел, впав в задумчивость, а потом вдруг так замахнулся, что Агата невольно зажмурилась и отпрянула. — Вороны черные, проклятые! — гремел его голос на весь магазин, а он потрясал страшным кулаком. — Вот вы у меня теперь где! Вот тут все по струнке ходить будете, не сметь мне перечить, я вам покажу проклятие рода, я вам покажу привидение рока. «Что, бронесс, вылупилась? Я вам всем покажу, как Петр Немировский дурь бабью из голов выбьет. Вы у меня чише воды, ниже травы сидеть будете. Вот вам, вот вам!» С этими словами Петр Филиппович принялся рубить кулаком воздух с такой злобой, что попадись кто-то ему под руку не сносить тому головы. Агате показалось, что с таким характером ей, быть может, не справиться. Хорошо, что проверять не пришлось. Приступ бешенства вспыхнув быстро потух. Пётр Филиппович опустил молотоподобный кулак, обмяк и тяжело задышал. Обвел мрачным взглядом напуганных притихших женщин и, видимо, остался доволен достигнутым эффектом. «Чего курицы притихли?» Без злобы проговорил он. «Я вам докажу, кто такой Немировский. С Немировским не рядись. Любого в бараний рог согну». Он из-под взглянул на баронессу, будто к ней одной обращал эти слова. Агата готова была поверить. 15. Прошло больше четверти часа. Дид согрелся, вполне ощутил свое тело, следя за временем по большим часам, стоявшим на верхней полке. Он опасался опоздать на вечерний поезд, не желая проводить ночь в этом враждебном городе. То, чего он ждал с таким нетерпением, ради чего принял муки, отморозил руки и ноги, ощущая простудный озноб в теле, — Случилось тихо и просто. Баронесса вышла из магазина. Ротмистер не стал раздумывать о том, чем заняты ее сообщницы в ювелирной лавке. Пусть с этим сыскная полиция Москвы разбирается, раз они так рьяно защищают преступниц. Имело значение только одно. Женщина, ради которой он столько вытерпел и которая устроила столько неприятностей, вышла в одиночестве. Она вела себя естественно, не ожидала угрозы. Шла по темному переулку неторопливо, как будто что-то обдумывая. Шла в самом удачном направлении, о котором можно мечтать. Как раз мимо ломбарда, по другой стороне улицы. Ротмистер прикинул расстояние. Было не столь далеко, как темно. Фигура расплывалась на фоне темных домов. Тут надо наверняка... Он глянул на приказчика, тело, согнувшись клубочком, заползло за прилавок. Диц, достал из скрытной кабуры револьвер, привычно проверил патроны барабан полный. Защелкнул и взвел курок. Оружие не промерзло, пальцы ощущали твердость рукоятки. Опустив руку с револьвером, он приоткрыл дверь и выскользнул на улицу. План прост: неторопливо перейти улицу, чтобы она видела его со спины быстро развернуться и подойти на надёжное расстояние. Придумано было просто и надежно. Только вот баронессы не было. Дитс лихорадочно огляделся и заметил в дальнем конце переулка быстро уходящую женскую фигуру. За те несколько секунд, что он был занят оружием, баронесса развернулась и пошла в другую сторону, сильно прибавив шагу. Наверняка учуяла что-то. Не женщина, зверь хищный. Успех дела решали секунды. Если она выйдет на Большую улицу, риск потерять ее возрастет многократно. Свидетелей он особо не опасался. Ротмистр из опыта знал, что ночные прохожие ни на что не обращают внимания. То, что он хотел сделать, ночью так же просто осуществить на людном проспекте, как в пустом переулке. Заведя руку за спину, он бросился в догонку. На полной выкладке ему требовалось секунды три, чтобы оказаться на верном расстоянии. Диц задержал дыхание и наметил цель. «Всё, я не скрыться. Он проворней». Спина достаточно близко. Ротмистр выкинул руку с револьвером перед собой. Оставалось поймать на мушку огромную мишень и нажать на курок — Звук выстрела на улице не громче треска сухой ветки, никто ничего не поймет. Он наметил использовать три патрона, не больше. Первый, самый важный, чтоб свалить. Второй для гарантии, а третий в качестве маленького подарка себе. Главное, чтоб сгоряча не разрядить весь барабан. Не нужно, чтобы в теле нашли слишком много пуль. Мушка гуляла но поймала место между лопатками чуть ниже плеч. Пуля войдет надежно. В следующий миг он нажмет на курок. Но с его рукой случилось странное. Она резко отлетела в сторону, а он споткнулся обо что-то и на бегу повалился в снег. Мягкая темнота прижалась к лицу. Еще не понимая, что случилось, Ротмистр ощутил, как правая рука перестала его слушаться, а выгнулась до боли в суставе, так, что он невольно разжал пальцы. Что-то тупое и тяжелое воткнулось в позвоночник и придавило в подмерзший снег. Он пытался дернуться, но держали крепко. Мотнув головой, ротмистр выгнул шею, стараясь понять, кто посмел разрушить его планы. — Отпустить немедленно! — прохрипел он. — Я ротмистр корпуса жандармов! — Знаю! — последовал ответ. «Заломленной рукой особо не потрепыхаешься». Диц хотел оказать сопротивление, но все кончилось жалкими содроганиями в снегу. «Приказываю отпустить!» плюясь снегом, прорычал он. «Извольте». Захват ослаб, ротмистер не чувствовал руки. Опираясь на левую, поднялся и обернулся, чтобы разорвать того, кто посмел тронуть жандарма. Как ни в чем не бывало, Пушкин выкидывал из его револьвера патроны на ладонь. «Вы понимаете, что совершили?» В некотором удивлении проговорил Диц. «Напали на офицера корпуса жандармов при исполнении? Вы понимаете, что это трибунал?» «Как решит ваше командование?» С полным спокойствием ответил Пушкин, закончив с патронами и уведя револьвер за спину. «Что?» «Да как вы смеете?» «Не я. Вы. Как посмели запятнать мундир жандарма?» К такому обращению ротмистер не был готов. «Это что еще за выдумки?» — строго проговорил он. Хотя для грозного тона вид у него был неподходящий. И лицо, и модное пальто в снегу. «Только факты». Первый вопрос, который будет интересовать ваше командование — что делали в номере гостиницы «Европейская» с барышней, которую сразу после ужина повели в номер? Второй вопрос — в каком состоянии оказались в номере? В настолько бесчувственном, что не заметили, как с вас сняли и перстень, и заколку, как забрали деньги? Хорош жандарм, защитник трона, нечего сказать. Последнее. Каким образом безведомо командование командования оказались в Москве, где хотели похитить секретного агента, чтобы убить ее по дороге в Петербург? А когда не удалось, решили проследить и убить прямо на улице, чтобы навсегда заткнуть ей рот. А то мало ли что. Найдут ваш перстень, возникнут вопросы. Как на них отвечать? Можно без погон остаться? Не так ли, ротмистр? Дитс смахнул перчаткой снег с лица. «Что намереваетесь делать, Пушкин?» — глухо спросил он. «Вопрос поставим по-другому. Что намереваетесь делать вы?» «Чего хотите от меня?» Немного. Беречь, к зеницу ока, баронессу фоншталь. Пылинки с нее сдувать, на пушечный выстрел не подходить. Если с ней что-то случится, ваше командование узнает подробности. Обещаю». «Но ведь она мерзавка, воровка, опоила меня, украла семейные драгоценности». «Она агент Московского корпуса жандармов», — сухо ответил Пушкин. «Оправдание приберегите на другой случай». «Не оставляйте мне выбора». «Конечно, не оставляю». Пушкин вынул свисток и дал двойной тревожный сигнал. С разных концов переулка бежали городовые. Подбежав, козырнули, с сомнением разглядывая господина, извалявшегося в снегу. Обоих постовых Пушкин знал. «Проводите нашего гостя до Николаевского вокзала. Проследите, чтобы сел в петербургский поезд и дождитесь его отправления», — сказал он городовым и протянул револьвер ротмистру. «Жду вашего слова». Дид сунул револьвер в карман. «Даю слово», — пробормотал он. «Но и вы...» «Об этом не беспокойтесь», — Пушкин отдал поклон вежливости. «Рад знакомству. Объезжайте Москву стороной». Он повернулся и пошел так, будто ничего и не было. Ротмистер с тоской посмотрел туда, где исчезла беглянка. Все кончено. Теперь он сам на коротком поводке. Как мог совершить такую глупость? Забыл поглядывать, не следит ли за ним кто-то. Такую промашку дать. Столько часов Пушкин его вел, а он ничего не заметил. Нет, сюда он больше ни ногой. Постовые топтались всем видом, показывая, что в точности исполнят поручение сыскной полиции. А кто этот господин, которого надо выдворить? Им дела нет. 16. В приемном отделении сыска творилось нечто странное. Кирьяков в одной сорочке с закатанными рукавами и босыми ногами с подвернутыми брючинами драил пол как заправский уборщик. У ног его стояло ведро, полное бурой воды, сам он орудовал из мочала, на которую была накручена рогожа. Старанию, с каким драился пол, мог позавидовать бывалый матрос. Кирияков тер каждую половицу от души, брюк и низ сорочки были густы, усеяны брызгами, лицо выражало безвинное страдание. За уборкой лично следил Фенбах. Михаил Аркадьевич заложил руки в карманы брюк и наблюдал, не зная ни жалости, ни снисхождения. Пушкин остановился у края мокрого пространства, будто не решаясь ступить на зеркально вымытый пол из вежливости. Никто не знал, какое блаженство испытал он в тепле. Такое блаженство поймет только городовой, отстоявший восемь часов на посту зимой. Эфенбах приветливо замахал. Пушкин, раздражайший мой, сделайте любезность, пройдитесь подметками по полу. Доставьте себе удовольствие. Подразумевалось, что экзекуция доставляла удовольствие еще и Лилюхину, который старательно уткнулся в дело. Пушкин стал выискивать сухое место, куда можно ступить. Кирияков меж тем разводил мокрые пятна. Мучение он сносил стоически. Тщательней драйм! прикрикнул безжалостный Фенбах. «А то умников развелось, целые палаты, а пол некому мыть. Приучайся, раздражайший мой, к чистоте, чтоб чистота была и в мыслях, и в сердце. Как говорится, где чисто, там не рвется». Наконец Михаил Аркадий счел, что достаточно наказал, погрозил пальцем, потребовал домыть до лестницы, и в прекрасном расположении духа удалился к себе. Кирияков оперся о швабру, как копьеносец разбитого войска, и принялся рассматривать бурую воду в ведре. Кажется, он всхлипнул. Утешать было некому. Лилюхин торопливо пробежал по сухой тропинке к выходу, сдернул с вешалки пальто, подхватил Пушкина и, не замечая, в каком состоянии, пребывает чиновник сыска, уволок за дверь. «Пойдем, Лешенька», «От греха подальше», — сказал он, подталкивая к лестнице. «Леонид Андреевич человек не так, чтобы без гнильцы, но свое получил. Незачем человека позорить больше нужды». «Что за кара?» — спросил Пушкин, которому не хотелось покидать сыск, не согревшись. История оказалась простая. Когда выяснилось, кем является баронесса, Эфенбах так рассверепел за пережитые страхи, что спустил всех собак на голову Кирьякова. Из сбивчивых криков начальника Лилюхин понял, что бедный Поломой посоветовал ему послать в столицу фотографию Агаты для проверки в картотеке департамента полиции. Ну, видно, она попалась на глаза жандарму. «Одного не пойму, Лешенька. Каким же финтом ты барышню от жандармов спас?» — Спросил Лилюхин. «Добрым словом» и доводами рассудка ответил пушкин невольно вздрагивая когда теплый воздух помалу отогревал промерзшее тело хорошее дело а то засадил бы он птичку милую так что белого света не увидела бы нет он бы ее пристрелил василий яковлевич подумал что приятель с усталости мелит чепуху но счел за лучшее не углубляться И тут он звонко шлепнул себя по лбу. — Да что же, совсем из памяти вышибло, нашел тебе пристава. Для удовольствия старого чиновника Пушкин притворился, что забыл о своей просьбе. Какого пристава? Старательно, изображая удивление, спросил он. До того самого хозяина городского участка в 70-х годах. Пушкин вздрогнул слишком натурально. «Поехали, Василий Яковлевич», — сказал он так уверенно, что у Лилюхина не осталось шансов отказаться, и мысленно добавил, «промёрзшему мороз не страшен». Старый пристав жил на Петровских выселках, невдалеке от Петровского парка и дворца. По дороге Лилюхин рассказал, с кем придется иметь дело. А финоген Дмитриевич Брылкин был из стальной когорты приставов, которые чуть не в одиночку держали Москву в узде. Лелюхин помянул знаменитых приставов Замайского и Муравьева, которых боялись и уважали не только воры, но и полицейское начальство, чем Василий Яковлевич откровенно восторгался, а потому сравнил Брылкина с легендарным Андреем Михайловичем Смолкиным сухаревским губернатором, как называли его. Смолкин единолично правил самим Адом, Сухаревкой. Пушкин упомянул, что Смолкин брал подарки от воров. После смерти у него на квартире нашли два ведра золотых часов, на что Лилюхин возразил. Пусть и брал, зато порядок при нем был. Как видно, Брылкин тоже умел правильно поставить себя. Пролетка подъехала к крепкому частному дому с большим садом. На пенсию полицейского такое не купишь. Неуместные вопросы Лилюхин просил обходить стороной. В избежание, так сказать. Бывший пристав городского участка оказался старым только для службы. С виду это был крепко сбитый, приземистый мужчина, не слишком седой, с грубоватым лицом и цепкими колючими глазами. Проводив в горницу, как он назвал гостиную, протянул ладони и сжал стальным захватом, сверля глазами. Рука Пушкина онемела, но он выдержал, чем заслужил уважение хозяина. Брылкин пригласил гостей за стол. Как раз пыхтел самовар, а афиноген Дмитрич жил холостяком, с прислугой, молчаливой развощокой девахой, выглянувшей из кухни. Свободная жизнь сказалась самым благоприятным образом. Пристав был полон сил и получал от жизни все радости, на какие накопил беспорочной службой, включая добротную мебель и перстень с крупным бриллиантом на мизинце. В присутствии Брылкина Лилюхин рабел и заискивал, что было на него не похоже. — Вот, Афинаген Дмитрич привел к вам молодое поколение полиции, так сказать, — проговорил он, хихикая и приторно улыбаясь. Брылки накинул поколение строгим взглядом. «Да, измельчал народисто. Не то, что в наше время. Да и ты, Василий Яковлевич, смотрю, сдал. Прытьте было и не видать». Лилюхин счел высказывание шуткой и захихикал. Хозяин предложил гостям угощаться, и хоть праздник начинался только завтра, стол уже ломился от закусок. Василий Яковлевич не отказался. «Так и чем, господа полицейские, пожаловали?» — спросил Брылкин, опрокинув рюмку похучей настойки и занюхав долькой лимона. Пушкину был подан бровями знак не испытывать терпения хозяина. 20 лет назад, в декабре 1873 года, В гостинице «Славянский базар» было совершено убийство цыганки купцом Немировским. Брылкин легонько стукнул кулаком, отчего самовары и вся посуда подпрыгнули. «Да что вам далось-то это дело?» — грозно проговорил он. От неожиданности Лилюхин подавился и старался справиться с застрявшим куском кашля, и давился, пока Брылкин не шлепнул его по загривку. Василий Яковлевич еле удержался на стуле, но задышал. «А кто еще спрашивал вас об этом деле?» — спросил Пушкин. «А на намнясь? Недавно. Недели две тому заглянул купчишка Вы спрашивал, что да как?» «Как назвался?» — говорил сынком, покойному купцу Немировскому приходится. «А что хотел узнать?» Спрашивал имя цыганки убиенной. Быстро убег. Мало того, неделю назад явился чудак. Борода рыжая, бакенбарда облаком. Горбится нарочно, дурэшк, — сказал Брылкин с усмешкой. Дескать, кого вздумал обмануть? Назвался Лаизий Кульбах, немец. По-русски говорил чисто. А что ему требовалось узнать? «Да вы спрашивал, как да что? чего же не помочь хорошему человеку? Дел у меня никаких. Сиди да вспоминай былое и думы». Было ясно, что Брылкин не растерял хватку и зарабатывал при каждом удобном случае. Но Пушкин благоразумно промолчал, тем более представил вопрос самый деликатный. «Как же случилось, что купец Немировский убил цыганку?» Брылкин досадливо поморщился. «Так и не было никакого убийства», — ответил он. «Цыганка осталась жива?» «Нет, сердешную порешили. Только старый Немировский тут ни при чем». «Его не было в гостинице?» Туповатость молодого поколения начала раздражать. «Да был он с ней, и цыганку зарезанную в номере нашли, и купец сам вой поднял», — сказал Брылкин. Когда я прибыл, он с отчаяния чуть на себя руки не наложил, но забрали его в участок, как полагается. А потом выяснилось, Немировский с друзьями весь вечер в ресторане гостиницы провел, в номер вернулся под утро, лег спать, опроснулся, она в луже крови, остывшая уже. «Поразительно», — сказал Пушкин. «Купец оказался не виноват». «Не виноват», — с напором повторил Брылкин. «Готов был на себя вину взять, не помнил, как руку на нее поднял. А на деле не виноват». «И кто же убил?» «Цыган молодой, из ансамбля цыганского. Сданко, кажется, звали. Не помню уж. Влюбился в девку...» Выследил, когда она с купцом в гостиницу поехала. Хотел обоих зарезать, да купец ужинать спустился. Тогда он ей одной горло перерезал и сбежал. А как определили, что убийца — Зданко? Добровольно пришел каяться. Брылкин подложил себе в тарелку кислой капусты. И нож принес. Но на ноже были следы крови. Зачем же? Признание сделал, вот этим и зарезал за знобу сердешную. Сам протокол записывал, как сейчас помню. Осталось дело оформить, как полагается, а не Мировского выпустить. Невиновен он в смерти цыганки. Так любил, что и сказать нельзя. Плакал у нас в участке. Какое цыгану назначили наказание? О, тогда суд был не то, что нынче, без новомодных присяжных. Суд был ага а пристав погрозил пальцем потолку. «Наказали заслуженно. Ушли раскаяние. Пять лет каторги». сданка потом вернулся в Москву. «А уж это мне неизвестно, молодой человек». Пушкин выразил всю глубину признательности, на какую был способен, чем смягчил грозного старика. «Прошу простить, как звали цыганку?» — спросил он. Пристав зажмурился. Имя у нее было волшебное, чудесное, как звоночек, аурик. Да и сама красавица такая, что глаз не отвести даже от мертвой. Посидев немного для приличия и вспомнив старые годы, Лилюхин долго благодарил... Такой почтенный человек уделил бесценное время. Брылкин остался доволен уважением, приглашал заезжать еще. После жарко натопленной комнаты мороз казался бодрящей прохладой. Они неторопливо пошли в сторону старого Петровско-Разумовского проезда, где могли водиться извозчики. Сколько двадцать лет назад стоило такое дело? спросил Пушкин. Лилюхин искренне не понял вопроса. «Во что Немировскому обошлось, чтобы пристав взвалил вину на цыгана?» «Да что ты, Лешенька!» — Василий Яковлевич расстроился. Брелкин, конечно, хитрец известный, но чтобы убийство покрывать... Нет, тут денег Немировского не хватило бы. Народ в то время другой был. За год убийства раз-два и Не пошел бы пристав на такой подлог. А что тебя смущать, дружочек? Убийство по ревности и самое милое дело. Прошедший ночью, в том же номере гостиницы Славянский базар, второй брат Немировский пустил себе пулю в лоб, как нас хотят убедить. Василий Яковлевич не знал, что тут подсказать. «А ты на этот счет сам-то что думаешь?» — только и спросил он. Пушкин не ответил, о чем-то задумался. Настолько глубоко, что, казалось, не вполне замечал, где пребывает. Лилюхин легонько тронул его за рукав. «Алексей, пора бы возвращаться!» На него взглянули невидящим отстраненным взглядом. «Возвращаться!» проговорил Пушкин. «О чем ты, друг мой?» «Если формула верна, то сегодня...» «Не досказав самого важного, Пушкин бросился вниз по улице, где темнела замёрзшая пролетка. Забыл о спутнике, как будто его и не было. Такое поведение показалось вызывающим. Особенно для старых друзей». Ты вот помогай после этого, и пристава нашел, и разговорил, и узнал все, что Пушкин хотел узнать, и какова благодарность, бросил на Темные улицы. Василий Яковлевич темноты, конечно, не боялся, но честно хотел обидеться. Только обида никак не шла. Больно интересно было узнать, какая такая идея осенила его друга, что бросился бегом без оглядки. В отличие от коллег из сыска, Лилюхин не посмеивался над известной формулой Пушкина, которую толком никто не видел. Относился к ней с некоторым недоверием. Сейчас ему до жути хотелось узнать, в чем формула верна, и вообще, что должно случиться. Лилюхин пожалел, что не увязался за Пушкиным, но было поздно. Пролетка исчезла в мутном тумане. И куда он отправился?